Но, по всей видимости, Эдди избрал для борьбы с медсестрой шантажистой верную тактику. Прошло некоторое время, стало очевидно, что семейный секрет Декер не выведал, и все Ракиджи вздохнули с облегчением. Правда, Декер имел поддержку в лице нынешнего президента, совершившего поездку по штату, добиваясь переизбраний.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 Ратлиджи перебрались в Паласио де Ли Рио, 22-этажную гостиницу на Риве Роук в центре Сан-Антонио. Оттуда двумя днями позже им предстояло следить за ходом выборов. Ты с женой и дочкой занял апартаменты «Империал» на 21 этаже, остальные члены семьи разместились в соседних номерах.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 Из Лонгвию полетишь в Текса крану. Там пробудешь час от семь-полтора. И сразу в Вичита Фоллс, потом в Эбелен и домой. Ты должен быть здесь пап. Да Господи ты, боже мой, Тейт. Эдди опустил папку весь излучайник вдование. Тише, Мэнди, ты приложил палец к губам.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 Эдди снова уткнулся в свою папку. «Я уже с вами вообще забыл, о чем шла речь. А ну да, сюда ты прилетишь завтра вечером около 7.30. Я закажу на твое семейство ужин в ресторане, потом пойдешь спать. А сделать пи-пи и почистить зубы, я имею в виду перед сном?» Все рассмеялись, хотя Эдди эта шпилька остроумной не показалась. «Утром, во вторник, мы все скопом двинемся на твой избирательный участок в Кэрвилле, проголосуем и возвратимся сюда, чтобы волноваться и ждать». Ты отобрал у Мэнди банановую кожуру, с которой она указательным пальцем состребала мякоть, собирая ее под ногтем. «Я выиграю. Не надо излишней самоуверенности. По результатам опросов ты все еще отстаешь от Декера на два пункта». «А ты вспомни, с чего мы начинали?» — сказал ему Тейт, сверкнув серыми глазами. «Я выиграю!» На этой оптимистической ноте собрание завершилось. Нильсон и Зи отправились к себе в номер, чтобы приечь. Тейту было нужно поработать над текстом речи, с которой ему предстояло выступить сегодня вечером в церкви для испаноязычных прихожан.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 Повернувшись в ней спиной, он подошел к шкафу и вынул оттуда свежую рубашку. Флэнси закрыла дверь и заперла ее на задвижку. «А почему бы тебе не остаться без рубашки?» Она недвусмысленно прильнула к нему и пощекотала языком его сосок. «Вряд ли будет приличным появиться в штабе выбора без рубашки».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 «Ты разве не видела телекамеры?» «Надо продемонстрировать избирателям набожность Тейта!» «Я молилась!» «Как же!» «Молилась, чтобы твой причиндал сгнил и отвалился!» Только заявила Фэнси. Он только рассмеялся в ответ. Когда он стал заправлять рубашку в брюки, она попыталась ему помешать. Эйди! Покаярно захмыкала она. Я ж нас уда вовсе не ссорится. Прости меня за то, что я тут ляпнула. Мне хочется быть с тобой. Так пошли вместе. Тебе наверняка найдется масса работы.